Соблазн Везувия. Пока Спартак и его товарищи хорошо устроились на склонах и вершине Везувия. Массивный силуэт спящего вулкана, менее чем в одном дневном переходе от стены Капуанского Людуса, немедленно представился превосходным убежищем, своего рода орлиным гнездом, нависающим над всей округой. По Плутарху создается впечатление, что беглецы даже укрепили свою позицию. За полтора столетия до рокового извержения 79 -го года нашей эры, гора выглядела не так, как смотрится сегодня от помпейских развалин. Внутри большого круга, почти отвесных скал, находилось плоское пространство, достаточно обширное, чтобы на нем расположиться Спартаковскому войску. Античные писатели описывают Везувий, покрытым садами и виноградниками, за исключением вершины, она была скалистая. Судя по фреске, сохранившейся в одном помпейском жилище, дом столетия, в то время у горы была только одна вершина. Сейчас высота вулкана 1281 метр, во времена Спартака он был еще выше. Внушительный горный массив занимает пространство диаметром около 6 километров. Очевидно, новость о поражении капуанского ополчения распространилась как огонь по сухому хворосту в жарким ветреным летом. Должно быть, окрестные рабы только о том и шептались между собой. Но в городе соотношение сил рабов и хозяев не позволяло ожидать от мятежа чего-то серьезного. К тому же большинству городских рабов жило так же, как и их господа. Они часто сопровождали их на зрелище, доедали объедки после перов, пили вино и замфор. Нередко бывало так, что хозяев и слуг связывали узы доверия. Некоторые содержали лавки и делились хозяевами прибылью, составляя себе приличное состояние. В конечном счете, классическим исходом таких доверительных отношений хозяина с домашними рабами был отпуск на волю. Сын вольноотпущенного отпущенного раба римского гражданина сам становился римлянином. Это уникальный случай среди древних цивилизаций. Впрочем, начиная со времени Сулы, отпусков на волю стало так много, что это начало тревожить власти. Они пытались ограничить их число. По всему этому, хотя побег гладиаторов волновал горячие головы и тех, кто терпел самый тяжкий хозяйский гнет, за городскими стенами пытаться что бы то ни было предпринять было слишком рискованно. Иное дело в деревне. Там хозяин часто даже не знал своих рабов. Иногда целые сотни их жили в большом умении, в страхе перед побоями управляющего, зачастую тоже бывшего раба, и нескольких десятков насмотрщиков. В этих сельскохозяйственных угодьях, очень доходных благодаря дешевизне рабочей силы, соотношение рабов и свободных было не таким, как в городе. Численные преимущества явно имели рабы. Если в городе отпуск на волю был почти правилом, то в сельских имениях и мастерских – исключением. Надежды в такой жизни не было почти никакой, а условия жизни ужасны. Много говорят о несчастных рабах на Сицилии и в других местах, прикованных к огромному черному жернову в ручной мельнице. День и ночь они мололи пшеницу, а слепшие от пыли без перерыва крутили жернова под бичами, пока не испускали дух. У них не было отдыха, не было даже крохотных удовольствий. Рабство римских рабов не имело равных, и многие сельские рабы посматривали на везувий.